Александр Александрович принимал участие в забавах молодежи и, казалось, был самым изобретательным человеком в проведении вечеров и объединении молодежи с почтенными гостями. Он очень любил стихи и сам сочинял их. Его стихи, главным образом басни, были гладко написаны и остроумны. Красивая легкая рифмованная шутка давалась ему свободно. Обступает его молодежь и пристает. «Александр Александрович, напишите скороговорку, да подлиннее, ч т о б язык можно было сломать». Вытаскивают кресло на середину зала, усаживают в него Киселева и ждут. А он наклонит на бок голову, еще больше прищурит левый глаз, и уже готово. «Пишите!» Только чтоб читать без отдыху, да побыстрей. Александр Александрович диктует. н а м и л и мы лениво, налимо ловили, А в домике цветами алела малина, За малиной цвела лебеда. Не беда, что в малину меня, не любя, вы манили, Что про все вы забыли, а меня в том винили. Вот в этом беда. «Пробовали читать записанные и со смехом ломали язык наполовине, а потом говорили, да это вы, Александр Александрович, заранее приготовили. А вот мы придумаем такой стих, такие слова, что к ним не подберете рифмы». «Ну вот увидите, ну вот увидите», — п р ы г л а ягоза-гимназистка. «Ладно, пробуйте», — соглашался Киселев. в Молодежь убегает в другую комнату, Смех, спор, выходят. Высокий худой юноша объявляет. Мы начали писать г л у б о ч а й ш и е По идее и великолепное по форме с т и х о т в о р е н и я Но на второй строке вдохновение у нас выветрилось, А потому просим вас закончить стих. Александр Александрович ждет, Юноша, с т а в в театральную позу, прыскается смеха в платок и начинает. «Покататься хотят девочки. Вот оседланы и лошади». И останавливается, а Киселев продолжает. «Я во двор гляжу, надев очки. Грязи нет, хоть без к о л о ш иди». «Что?» «Поймали?» — кричат кругом – И при общем смехе Александр Александрович объявляется непобедимым стихотворцем и первым поэтом Васильевского острова. Собирается подписка на сооружение ему при жизни памятника. При выборе для него места Мисоедов предлагает поставить памятник в зоологическом саду и вносит на его построение первый камень коробку спичек. Киселев берет и благодарит, а Мисоедов не может утерпеть, чтобы не добавить. При выражении добрых к вам чувств будьте уверены в их неискренности. К спичечным коробкам к и с е л ё в был неравнодушен. Он брал сперва пустые коробки, а потом он машинально клал в карман всякую лежавшую перед ним коробку и уносил домой. Там он разгружал свои карманы из собранных за зиму коробок, сооружал весной с детьми в саду целые замки причудливой архитектуры. Спичечные коробки служили кирпичами при постройке.